Глава десятая. В комнате творится нечто невообразимое. Треск, грохот, вспышки магии. Успела порядком перетрусить, но повезло. Господа демоны в какой-то момент оказались у двери и попросту ее снесли, вывалившись в коридор. Теперь шум и чьи-то крики стали постепенно удаляться. Азартные принцы, похоже, посчитали, что весь дворец — это арена для их боя, и останавливаться не стали. Постепенно звуки сражения затихли. Выждала для верности некоторое время, а потом выползла из-под чудом уцелевшего стола. «Бежать! Надо бежать к себе, пока эти в набедренных повязках не вернулись. Причем неважно, кто победит оба страшные. Только хотела рвануть к раскуроченному проему без двери, но нет». «Так, так, очень интересно. Мои сыновья уже много лет не сражались друг с другом». Я думал, они уже давно вышли из возраста мальчишеских выяснений отношений в виде драки. И что же? Точнее, кто? Оборачиваюсь. На сильно покоцанном диване сидит импозантный такой мужчина. В этой их местной одежде похожий на балахон черно-золотого цвета. кем мужчины посеребрила седина, но старым он совсем не смотрится. «Папа!» — шепнуло сознание. С чего такая уверенность, не понимаю, но почти точно знаю, что передо мной действительно отец двух шальных принцев, а значит, самый настоящий император. Вот я, конечно, попала так попала. Как же там на этикете учили? Криво косо изображаю реверанс. Ага, здрасте. Вот она я, это кто? Сама в шоке. У меня есть ощущение, что в плане скорости знакомства с сильными мира сего я побью некий негласный рекорд. День начался с кражи из родного мира, заканчивается знакомством с императором из другого мира. Самый невероятный день моей жизни. И так хочется, чтобы он поскорее закончился. Я не виновата, честное слово. Поспешила оправдаться я, как только закончила свои кривые приветствия самой крутой личности, которую когда-либо встречала в своей жизни. Это ведь лидер целой империи. Пусть и нового для меня мира. Значение императоров-демонов это не умоляет, скорее наоборот. И в руках вполне вероятно моя жизнь, здоровье, будущее благополучия. Я и не ставлю вам вину, что сейчас два молодых разгоряченных демона разносят дворец, пугают придворных, гостей и слуг. Если даже вы и были в чем-то виноваты, раздадорив их, то это уже их ошибка, что они позволили ими манипулировать. Мне лишь стало любопытно увидеть причину, «Вы ведь, если не ошибаюсь, только сегодня прибыли на отбор». Скромно кивнула. «Да». «И такие страсти очень любопытно. Что же их так зацепило? Вы уже почувствовали свой дар? Возможно, это разжигание чувств, в частности, физического влечения. Были несколько раз у нас на отборах девушки с таким даром». «Император задумчиво на меня смотрит, я бы даже сказала, проникновенно. Может, тоже хочет страсть почувствовать?» «Я пока ничего особого не ощущаю в плане дара», — скромно ответила я. «А девушки с таким даром успешно проходили отбор или не очень?» «Довольно неплохо. Одна из них даже в итоге выиграла». «Пока я ничего такого не ощутила?» «Мне остается только пожать плечами». «Давайте я помогу вам определиться». «Этот дар у вас или нет?» «Вы уже целый день здесь, так что какие-то способности у вас уже понемногу начинают проявляться. Но полностью раскроются, скорее всего, завтра-послезавтра». «Смотрю на императора с настороженностью. Не знала, что можно как-то определить заранее». «Вы вообще очень мало знаете об этом мире», — благосклонно произнес в ответ демон. И что мне нужно делать? Подойдите. Медленно подхожу к императору, нервно оглядываясь. Кроме нас в гостиной никого нет, а выломанные ранее двери уже стоят на месте и выглядят как новенькие. Как-то мне не по себе. Но все-таки встала возле мужчины и вопросительно на него смотрю, ожидая дальнейших указаний. Садитесь ко мне на колени. Ась? Куда? На колени. Зачем? хлопаю ресницами, изображая из себя недалекую девушку дикого мира. Но так-то я не наивная. Для чего мне дар так быстро определять, тем более таким образом? Прорежется, когда время придет. При близком контакте этот вид дара проявляется быстрее и ярче. Терпеливо объясняет император, смотрит еще так серьезно, будто и впрямь заинтересован научной стороной эксперимента. «Вы знаете, я, наверное, не хочу проверять». Сделала попытку отказаться и думаю как бы уже сбежать. «За что мне все это, а?» «Зато я хочу», — с нажимом отвечает мужчина. Черные глаза, недобро, я бы даже сказала, угрожающе блеснули. «Что же делать?» «А вы точно император?» «Нет, но ну сработало же с принцами». Демон вопросительно приподнимает брови. «Вы сомневаетесь?» «Ну, я тут первый день никого в лицо не успела узнать». И тут мне под сомнительным предлогом незнакомый мужчина говорит сесть к нему на колени. «Может, вы еще и документы, подтверждающие мой титул, попросите показать?» Насмешливо спрашивает демон. «Покажите, если можно». Император весело фыркнул, ухмыльнулся, а потом резко улыбаться перестал. «Я вам нечто другое покажу, если не будете исполнять мои указания». «Что?» Вновь хлопаю ресницами и тяну время. Император это не принц, и его так просто не отвлечешь, начинаю паниковать. Подвалы дворца, к примеру. А что там? Садитесь. Сказано таким голосом, что я понимаю все. Шутки кончены.